Глава пятая. Изыки снова оставил ее за прилавком после того, как прибежал Чумазый паренек и вручил ему записку. Дядюшку как ветром сдуло. Не успела Дура и глазом моргнуть, как он, не даяв завтрак, вылетел из столовой точно испуганный заяц. Она взглянула на часы – двадцать минут девятого – и задумалась. Что за неотложные дела в столь ранний час могли ждать и из Икею? И почему о них сообщил уличный оборванец, невыносимо воняющий чем-то таким, о чем Дора не хотела даже думать? Оставшись одна, она усаживается на высокий табурет, не менее неудобный, чем тот, что стоит у нее наверху, и от скуки начинает болтать ногами. Занятий много. Если Лоти не станет прибираться в зале... Можно и самой везде вытереть пыль, но Дор никак не может заставить себя сдвинуться с места, ибо душа ее примерно такая же умиротворённая, как штормовое море. Под прилавком она держит свой альбом для рисования и редикуль, и то и другое всегда под рукой, так что, когда языки вернется, она сможет сбежать отсюда как можно быстрее. Сегодня решающий день, который все изменит. Она завершила эскиз кружева из канители, и теперь ей остается услышать лишь «да». Знак признания того, что по предложенным ею образцам стоит изготавливать изысканные украшения, достойные членов высшего общества. Ей надо начать с продажи лишь одного изделия, одного единственного, почтенной светской даме, истинной леди, быть может, баронессе или герцогине, Конечно, думает Дора, шансов на то, что кто-то занимающий высокое положение в аристократической иерархии восхититься ее изделиями, довольно мало. Но с каждой продажей ее известность будет постепенно расти, И ей будут делать все больше заказов. А начнется все отсюда. Она завоюет независимость, она обретет свободу. А что будет с магазином? шепчет голосок в ее голове. Что станется с ним без тебя? Дора больше не болтает ногами. Она же ничего другого не знала в жизни, кроме этого магазина. Это ее дом родной. Если она отсюда съедет, это разобьет ей сердце. А если из Икеев прям собирается продать магазин, то родительское наследие или то, что от него осталось, умрет, как и они сами. И пускай стены дома изведены караедами, а несущие балки начали преть, как иссохшие листья на осенних ветках, с этих стен еще не стерлась карта ее душевного мира — воспоминания о былом. Она вспоминает об одном Рождестве, проведенном ею в магазине, когда сюда съехались торговцы-антиквары и постоянные покупатели, чтобы совместно отметить праздник и подвести итоги удачного года. В те годы в гостеприимном эмпориуме Блейка было тепло и уютно. Дубовый пол отполирован до блеска, с потолочных балок не свисали гроздья паутины, и Дора помнит, как ее завораживали трепещущие огоньки свечей, чьи отблески плясали на чисто вымытых и еще целых оконных стеклах. Папенька носил ее на руках, и хотя Дора тогда еще не имела ни малейшего понятия, о чем толкуют взрослые, он охотно вовлекал малышку-дочку в беседы о расширении торговли. «Поставки из Вест-Индии, новые лоты для продажи на аукционе Кристис». И Зекия должен был дорожить подобными воспоминаниями, но, коль скоро он так легко забыл о своей преданности ее родителям, думает Дора, что будет с ней? когда наступит пора все это продать. Она снова вспоминает его слова, сказанные тогда за ужином. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы продолжать жить со мной под одной крышей». Дора судорожно сглатывает. С самого начала языке обращался с ней, как с досадной помехой. Определив ее в воскресную школу, дядюшка не проявил ни малейшего интереса к тому, чтобы Дора продолжала получать классическое образование, которое ей начали давать родители. Когда она попросила его рассказать о торговле древностями, тот только рассмеялся и ответил, что ей нет нужды засорять мозги подобной ерундой. Но при этом он без колебаний поручал ей стоять за прилавком и обслуживать покупателей. Так что... Нынешние знания Доры основаны на воспоминаниях детства и на внимательном исследовании предметов старины. И куда же она уйдет, если ей придется съехать отсюда? Хотя, и равнодушный языки, строго говоря, никогда не проявлял скупости по отношению к ней, в конце концов, именно он покупал ей альбомы для рисования, но никакой любви между ними не было. Когда-то однажды вечером. он привёл в дом Лотти. Она подумала, что теперь, быть может, все в их отношениях переменится. Дора вспоминает, как она впервые увидела женщину на узкой лестнице их дома. Не прошло и полугода после смерти родителей. И как языки объявил, что Лотти теперь будет жить вместе с ними. Она сочла, что эта женщина, облаченная в кургузое красное платье, заменит ей маменьку. и что дядюшка будет относиться к ней теперь хотя бы с толикой теплоты. Но ее ждало жестокое разочарование. Дору быстренько выселили из ее уютной спальни во втором этаже на холодный, унылый чердак. Здесь, ко всему прочему, она чувствовала себя еще более одинокой. Куда же ей идти в самом деле? От этой мысли у нее по ребрам пробегает холодок. У Доры нет никакой родни, кроме языкии. Бабушка и дедушка по папенькиной линии давно умерли, а маменька воспитывалась в сиротском приюте в Греции. И пока Дора не будет сама себя содержать, ей некуда податься. Она не сможет освободиться от дядюшки. Единственные для нее варианты — работный дом, улица или бордели. Но разве это варианты — бордели? Содрогнувшись, Дора вспоминает, каким взглядом утюжила ее языки. «Я полагал, ты была бы рада сменить обстановку, оказаться в более свободной среде». Но он же не имел в виду. Ее мрачные мысли прерывает звон колокольчика. Дора бросает взгляд на входную дверь, но нет, это не посетитель, а всего лишь лотти, которая заходит в зал через заднюю дверь. «Мисси?» Дора фыркает и без всякой на то причины перекладывает с места на место пустую амбарную книгу. Лотти стоит, скрестив руки на груди, и выжидательно глядит на Дору. «Что-то вы бледненькая. Почему бы вам не выйти прогуляться? Часик-другой вам не помешает?» Экономка запинается, что-то прикидывая в уме. «А я тут займусь делами». Дора с сомнением смотрит на круглое лицо Лотти. «Вы?» Лотти поднимает брови. «А почему бы и нет?» «Её предложение в высшей степени необычно». Лотти еще ни разу не предлагала ей присмотреть за магазином, как и никогда не выражала озабоченности самочувствием Доры. Но даже короткие крупицы свободы бесценны, поэтому Дора берет лежащий под прилавком альбом. Ей не надо предлагать дважды. Рядом с кладбищем святого Павла, что на северо-западном углу, стоит ювелирная мастерская «Клеменс и Ко». принадлежащая знаменитому в городе золотых дел мастеру. Вниз ведут четыре крутых узких ступени, и свободной рукой в другой она сжимает большой альбом для рисования в кожаном переплёте. Дора хватается за железные перила, стараясь не наступить на незаметную под ее юбками выбоину. Она дергает за шнурок дверного колокольчика и ждет, когда ее впустит привратник с лоснящимся лицом. Внутри тепло... и медовый аромат восковых свечей кажется после уличных миазмов таким приветливым. Вдоль стен от пола до потолка высятся застеклённые витрины, украшенные резными и позолоченными орнаментами, и эти витрины сплошь заполнены яркими сверкающими изделиями. В расположенных ближе ко входу больше повседневной утвари — солидные кубки, Большие сервировочные блюда, серебряные столовые приборы с рукоятками из слоновой кости, с резными изображениями охотничьих собак и диких кабанов. Эти изделия спору нет, великолепны, но сердце Доры взволновано бьётся при виде тех, что выставлены прямо у прилавка. Колье, серьги, браслеты, кольца, рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты, опаловое стекло — жемчужный песок, закаленная сталь, поднос с керамикой Веджвуда. Примечание. Так называемая Вэдвудская яшма». Вид неглазурованных керамических изделий, имитирующих яшмовую или каменную массу, изобретенных английским мастером Джозаи Веджвудом в 1770-е годы. Конец примечания. «Броши в виде бабочек». разноцветные камни в оправе. И главная достопримечательность, лежащая прямо перед ней, новое поступление, нечто совершенно восхитительное. Такое держит заперти в потайном шкафу. На голубой подушечке возлежит тиара. В плетения, из круглыми и грушевидными бриллиантами огранки роза, а в центре цветок. Чьи лепестки расходятся из сердцевины точно солнечные лучи. Примечание. Огранка — роза. Вид огранки крупных алмазов, когда обработанный камень представляет собой полусферу с нанесенными на нее двадцатью четырьмя треугольными гранями на плоской базе. Конец примечания. Дора склоняет голову, встаёт на цепочке, старается разглядеть тиару под другим углом. С оборотной стороны она покрыта серебром. Когда Дора делает шаг в сторону... Бриллианты переливаются разными оттенками, как будто пускаются в пляс. Они и впрямь изумительны. Дора приникает лицом к стеклу. И если приглядеться внимательнее, можно увидеть свое крошечное отражение в каждой грани. Какая красота, шепчет она. И правда, красота. Из задней комнаты появляется мистер Клеменс. В руках у него поднос с кольцами. Худощавый мужчина в очках, с взъерошенной шевелюрой, каштановые с проседью волосы туго стягивает лента, напоминает Доре учёную выдру. Он неизменно носит одежду землянистых оттенков, всегда завязывает галстук тугим узлом и выглядит так, будто его силком втиснули в узкий камзол. Это один из немногих джентльменов из дружеского круга ее родителей — с кем Дора продолжает регулярно общаться и от кого она переняла страсть к ювелирному делу. В тот незабываемый год, когда Хелен, мама Дуры, водила ее в Клеменцеко каждую неделю, чтобы полюбоваться выставленным товаром, ювелир за чаем со сладостями пускался объяснять маменьке с целью дальнейшего описания ее находок разницу между природными и искусственными драгоценными камнями, Рассказывал, где находятся лучшие месторождения бирюзы, откуда произошли опалы. Покуда они вели с маменькой эти беседы, мистер Клеменс давал Доре коробку с бисером, чтобы девочке было с чем играть. Он же научил ее делать застежки и свивать проволоку. Он подарил ей первый в жизни набор плоскогубцев и кусачек для металла. Все ювелирные украшения, которые были у ее маменьки, изготовил мистер Клеменс. Дора бережно трогает брошь с камеей, приколотую к вороту платье единственную уцелевшую вещицу из маменькиной коллекции. Все прочие украшения и языки продал, прежде чем Дора осознала, что они исчезли. Мистер Клеменс вырезал эту камею из раковины, которую Дора нашла на морском берегу в пафосе. Простая, но элегантная, камей изображает царственный профиль дамы в венке, из виноградных гроздьев, не спадающих на ее плечо. Маменька всегда позволяла Доре играть с скамеи перед сном, и девочка вертела ее в своих маленьких ручонках, восхищаясь тонкой резьбой и ощущая ладошками ее прохладу. Эта брошь была на маменьке, когда она умерла. «Мистер Клеменс, мисс Блейк, как ты, моя дорогая?» «Что сказать, сэр?» Дора протягивает альбом, сжимая его обеими руками. «Я принесла новые эскизы». Дори кажется, что на лице ювелира мелькает тень сдержанной досады. Но он заглядывает под прилавок, ставит туда поднос с кольцами, достает кусок черного бархата, и когда смотрит на нее вновь, у него уже вполне добродушный вид. «Ну что ж, давай поглядим». Дора кладет альбом на стеклянный прилавок и открывает ридикюль. «Очень осторожно. Одно за другим она достает из него свои изделия». Три пары серёг, каплевидные, в виде торпеды и шарообразные, сделанные из разных материалов, проволоки и жемчужные крошки, разного дерева и мрамора. Браслет из поддельного тампака, фальшивых гранатов, кружев и стекляруса, две броши в стиле ваксхолского стекла из осколков зеркала, колье в виде шейной ленты с фарфоровыми пуговками, которые она выкрасила так, чтобы походили на агаты. Примечание. Тампак. Разновидность латуни, сплав меди и цинка, использовавшийся в XVIII веке в ювелирном деле как дешевый заменитель золота. Ваксхолское стекло — популярный в XVIII веке материал для бижутерии — зеркальное стекло. Конец примечания. Напоследок Дора оставила колье из золотой канители. При золотистом свете горящих свечей она видит, как красиво выглядят голубые стеклянные овалы в новом обрамлении. Две ночи она потратила, работая над этой подвеской, взгромоздившись на высокий неудобный табурет, две бессонные ночи, после которых у нее разламывалась спина, но Дора необычайно гордится своей работой. Сколько тяжких усилий ушло на то, чтобы заставить тончайшую проволоку превратиться в двадцать крошечных витых цветков, которые симметрично расположились по обоим краям колье. Оно выглядит так элегантно, так роскошно. Это ее лучшее произведение. Дора демонстрирует свои изделия, а именитый золотых дел мастер берет каждое и рассматривает со всех сторон, прищуривается поверх очков, чтобы получше разглядеть мелкие детали, Аккуратно кладет их на кусок бархата, хмыкает и крякает. Она довольна. Ведь, как ей кажется, он восхищен. но Дора еще не закончила. «Я понимаю», — говорит она, раскрывая альбом с эскизами, «что все это довольно грубые подделки в сравнении с теми украшениями, которые вы могли бы изготовить в вашей мастерской. Но вы можете увидеть в моих эскизах, чего я пыталась достичь. Вот», — добавляет она, демонстрируя, — ажурное колье, золото и аквамарин. Она будет выглядеть великолепно и с настоящими материалами, и с фальшивыми, если подобрать нужный оттенок. Мистер Клеменс никак на это не реагирует. И она поспешно продолжает. «Я счастлива, что могу опираться на ваш опыт. Добавьте дополнительные декоративные элементы, если желаете. Тут подойдут цветы, возможно, перья, если будет нужно упростить композицию». «Мисс Блейк». Перебивает ювелир, и его слова теряются в глубоком вздохе. У внутри все сжимается, страница альбома выскальзывает из пальцев. Значит, вам не нравится? Не то, чтобы не нравится, дорогая. Он умолкает и виновато глядит на нее. Как бы мне выразиться помягче? Я уделяю тебе время ради твоих родителей, благослови Господь их бессмертные души, но... Мистер Клеменс пытается изобразить добродушную улыбку. «Твои рисунки, должен признаться, сами по себе прелестны, но я не могу назвать их никак иначе, кроме как прелестными». «А как же?» Обескураженная дура осекается, но продолжает. «Вы же мне обещали!» Мистер Клеменс снимает очки аккуратно кладет их на прилавок. «Я ничего не обещал». Я лишь сказал, что посмотрю твои рисунки и, возможно, использую что-то для пополнения моей коллекции. У Доры округляются глаза. Потом она очень медленно опирается ладонями о прилавок и наклоняется к нему. Мистер Клеменс, вы же сами предложили мне собрать эскизы в альбом и изготовить некоторые образцы, чтобы продемонстрировать их ценность. Вы, возможно, не сказали мне напрямую, что возьмете их. «Но если вы не верили в то, что мои скизы имеют хоть какую-то ценность, если заранее считали их не более чем прелестными безделушками, которые только и способны придумать слабая женщина, тогда зачем было все это говорить? Зачем дарить мне ложные надежды?» Ювелир складывает ладони и пытается успокоить Дору. Но никакие слова не могут унять ее горькое разочарование и уязвленное самолюбие. «Вы только зря потратили мое время, мистер Клеменс». «Моё и свое, ювелир издает еще один горестный вздох. Мисс Блейк, дура, я не хотел тебя обидеть. Эти твои изделия, он оказывает на разложенные на бархате образцы, останавливаясь на молочно-голубом камне в колье из сконетели, они в самом деле весьма прелест. Мистер Клеменс, если вы еще раз назовете их прелестными, хорошо, миленькие. «Разве это не то же самое?» Он поджимает губы. «Ты выказала большое умение. Этого я не отрицаю. То, что тебе удалось сделать из грубых простых материалов, просто удивительно. Но здесь нет ничего уникального, ничего такого, что отличало бы твои работы от того, что мужчины-ювелиры делают уже давным-давно. Мода меняется в наше время так же быстро, как погода». и то, что ты сегодня принесла. Словом это не годится. «Не сегодня, завтра», — говорят, — придет мода на греческий стиль. А в следующем месяце модными могут стать восточные мотивы. «Греческие?» — моргает Дора. Мистер Клеменс как-то весь обмикает, осознавая свою ошибку. «Да», — он растягивает слово. «А если я придумаю что-то в этом стиле?» «Мисс Блейк». «Прошу вас, сэр, дайте мне сказать. Вы же знаете мою родословную. Вам известно, чем занимались мои родители. Если я придумаю несколько новых эскизов, а вы их посмотрите, это же никому не повредит, правда? Я сделаю небольшую коллекцию, если после этого вам все равно ничего не понравится, тогда я брошу свои попытки. Не будете же вы так жестоки, что лишите меня последнего шанса показать, на что я способна. Я... Ювелир устремляет на Дору страдальческий взгляд, но она видит, что он дрогнул, и вынимает свою козырную карту. Она трогает брошь Камию около своей шеи. «Очень прошу, прошу вас. Ради моей мамы!» Пауза. Дора чувствует, как пульсирует кровь в висках. Мистер Клеменс шумно вздыхает. «Мисс Блейк, ты умеешь настоять на своем. Выражение его лица смягчается, и он качает головой, признавая свое поражение. «Ладно, но я ничего тебе не обещаю», — предупреждает он. «Ничего. Это тебе ясно?» «Вполне», — отвечает Дора, и, взяв свой альбом, шумно его захлопывает. «Но я вам обещаю, сэр, вы не будете разочарованы».